Глава сорок 43. Алина. Похоже, вы сильно насолили этой женщине, задумчиво произносит следователь, потирая пальцами подбородок. Она просто слишком помешана на своем муже, не хочет его отпускать, апатично вздыхаю, ощущая себя разбитой и усталой. Я правда очень устала. Я хочу, чтобы этот кошмар скорее закончился. А он не хочет отпускать вас. Следователь впирает в меня пристальный взгляд глубоких корих глаз. Киваю, обозначая тем самым, что он абсолютно прав. Я просила Славу оставить меня в покое. Я просто хотела спокойно уйти, но мне не дали. Мой голос звенит отчаянием. Воспоминания о пережитом ужасе, о преследовании, о постоянном страхе волной накатили на меня, вызывая дрожь во всем теле. Кажется, что эти кошмарные дни навсегда останутся черным пятном в моей памяти. Такое не забывается. Что ж, тогда медлить нельзя. Нужно собрать улики и наказать виновных, строго произносит Сергей Андреевич, поменявшись в лице и нервно постукивая кулаком по столу. А я думаю о том, почему он так вцепился в это дело, удивляясь такой энергичности и заинтересованности мужчины. Честно говоря, я думала, что дальше того формального допроса в больничной палате не дойдет, что дело замнется и все благополучно забудут о моем падении. Все бы снова началось по кругу. Слава бы не оставил меня в покое, продолжал преследовать, а я уже почти смирилась с тем, что мне пришлось бы снова от него прятаться. Однако появление этого следователя вселяет в меня лучик надежды. Интуитивно чувствую, что Сергей Андреевич на моей стороне. Что он действительно хочет помочь. Я рада, что этот мужчина появился в моей жизни. Почему-то я чувствую, что он поможет этой ситуации разрешиться. Обязательно поможет. Знаете, мне кажется, что у дочери Славы могут быть психические отклонения. Вкрадчиво проговариваю я, машинально ежусь, вспоминая тот случай, когда Лиза... Сама себя исцарапала и обвинила в этом меня. По коже пробегают колючие мурашки. Алин, судя по вашим показаниям, там вся семейка может иметь отклонение. Делает неутешительный вывод Сергей, и я соглашаюсь с ним. Он прав. Поведение всех членов этой семьи вызывает много вопросов. Оно странное, нелогичное, пугающее, опасное для меня и моего малыша, так точно. Да, возможно, испуганно протягиваю я, от чего-то начинаю заикаться, хотя в моем случае будет неудивительно, если я стану заикой. Алин, вы только успокойтесь и не нервничайте. Сергей Андреевич ловит мое состояние, очерчивает, согревающим взглядом. Его глаза цвета темного шоколада притягивают словно магнит, от чего коленки почему-то начинают дрожать, прямо как у юной школьницы. Скажите, вам есть где жить? У меня есть квартира, досталась от родителей. Раньше там жили квартиранты, а затем, когда заварилась вся эта каша, я попросила их съехать, чтобы жить там самой, отдельно от Славы. Но когда я потеряла память, Слава забрал ключи себе, и они до сих пор находятся у него. С досадой вздыхаю я, потому что я в уме не приложу, как мне забрать ключи. В тот дом я больше ни за что не вернусь, да и Слава вряд ли пойдет на контакты и выполнит мою просьбу добровольно. Нет, Алин, этот вариант отпадает. Слава не должен знать, где вы находитесь. Будь ключи у вас, он бы первым делом поехал на квартиру. Да, в словах Сергея Андреевича есть доля правды. Слава бы сразу догадался о моем местонахождении а я бы не смогла сутками сидеть в квартире и совсем никуда не выходить. Это означало бы, что с большой вероятностью Слава бы не давал мне покоя своими постоянными визитами, и рано или поздно мы бы с ним встретились лицом к лицу. Этого я боюсь больше всего. Хорошо, тогда я поживу в гостинице, заключаю я, делая вывод, что там мне и в самом деле будет безопаснее. Знаете... У меня есть для вас вариант получше. Сергей Андреевич смотрит на меня задумчивым прищуром, словно ему в голову сейчас пришла просто гениальная идея. Какой? Я живу один в просторной трешке. Дома практически не бывает, потому что все мое время занимает работа. Он дружелюбно ухмыляется, очерчивая руками свой рабочий стол и кучу бумаг на нем. Вы можете пожить у меня, Алин. У вас будет своя отдельная комната, там вам будет безопаснее. Вячеслав до такого точно не додумается, да и я в случае чего буду рядом. Такое объединение пойдет нам на пользу и ускорит ход дела. Предложение мужчины опровергает меня в шок. Молча хлопаю глазами, не знаю, что сказать. «Вы не бойтесь, приставать не буду», — шутливо добавляет Сергей. Его теплая улыбка располагает к себе, вызывает доверие. Даже несмотря на то, что мое доверие ко всему мужскому полу подорвано раз и навсегда, благодаря славе. Но ведь это же не означает, что все мужчины такие подлые. — Алин, вы не подумайте ничего такого, правда, я просто хочу вам помочь. Представьте, сколько денег вы потратите на гостиницу. А я пока не могу вам обещать, что в ближайшие дни избавлю вас от этих людей. Зачем вам такие траты? Вам о ребеночке думать надо. Да и у меня вы можете пожить абсолютно бесплатно. Он снова улыбается, склоняет голову на бок. Мне вроде бы и хочется согласиться, но... Но что-то мешает. Мне неудобно вас стеснять. Правда, зачем я вам, Сергей? Я справлюсь, не переживайте. Алина, не отказывайтесь от помощи, произносит Сергей довольно убедительно. Его глаза сияют искренностью. Нет, я не думаю, что этот человек может меня обидеть и иметь какие-то корыстные цели. Нет, конечно, нет. Просто мне не хочется доставлять ему неудобств. Но он так настойчив. Сергей достает связку ключей из кармана и протягивает ее мне. Я неуверенно веду рукой ему навстречу. И мужчина вкладывает ключи в мою ладонь. Вот и отлично. Он довольно кивает головой. — Но мне правда очень неловко, не хочу быть обузой. — Забудьте о неловкости, все в порядке. Не думайте о том, что будете мне мешать и так далее. В качестве благодарности не откажусь от борща. Соскучился по домашней еде. Сергей издает дружеский смешок, а затем задорно подмигивает. Я тут же расслабляюсь, улыбаюсь ему в ответ, думая о том, что такому доброму Благородному мужчине, как он, я бы всю жизнь борщи варила.